Глава 30. Над Мемфисом взошло солнце. Город выглядел так, словно в нем устраивали одно из великих празднеств в честь владыки Пта. Над крышами домов реяли флаги, дороги и площади были запружены народом и походили на гигантские волны во время Ахет, четырехмесячного разлива Нила. Везде были слышны гимны, приветствия фараону, его победоносной армии ее героическим солдатам ветви пальм и олив хлопали подобно веселой птице, бьющей крыльями и заливающейся радостными трелями сквозь эти ликующие толпы колесницы принцев и знати прокладывали себе путь к северным городским воротам чтобы достойно встретить свою армию ветер донес до них военные песни на горизонте показались передовые отряды с развивавшимися знаменами Раздались радостные возгласы, люди хлопали в ладоши и махали ветками. Толпу переполнял восторг, и выглядела она, словно море во время шторма. Армия приближалась. Впереди шли военнопленные со связанными руками и склоненными головами. За ними следовали большие повозки со взятыми в плен женщинами и детьми и захваченной добычей. Потом ехали крестницы, возглавлял которые молодой командующий в окружении знатных государственных мужей, приветствовавших его. Дальше двигались боевые колесницы, а за ними маршировали лучники и копьеносцы, пехотинцы. Все они двигались, каждый под музыку, собственных маршей. встроенных шеренгах незанятыми были места тех, кто погиб. Так солдаты отдавали дань памяти боевым товарищам на благо Родины и фараона. Джедеф, счастливый и гордый, смотрел на охваченную страстью толпу, приветствуя людей взмахами своего меча, отдавая им честь. Взглядом он искал любимые лица тех, кто, по его мнению, никогда бы не стал громко выкрикивать его имя, даже завидев его. На мгновение ему показалось, что он услышал голос заи и крики Бешару. Его сердце сильно колотилось, и Джедеф гадал, взирали ли на него, те темные глаза, которые вселили в него любовь, подобно тому, как восходящее солнце побуждает сердца египтян поклоняться своему божественному появлению. Видит ли она его в этот славный час? Слышит ли, как его имя восхваляют тысячи собравшихся людей? Узнает ли его лицо, осунувшееся в разлуке и тоске? Армия продолжала шествие к дворцу фараона. Царь с царицей показались на балконе, возвышавшемся над огромной площадью. Под ней прошли пленники и проехали повозки с трофеями. Потом прошли войска. Джедеф, приблизившись к балкону, вынул из ножен свой меч, подняв вверх руку и повернул голову к Хуфу и его жене. За их спинами стояли принцессы Хенутсен, Неферхетепхерес, Хетепхерес и Мересанх. Глаза юноши встретились с ее чарующим взглядом. Они не могли оторвать глаз друг от друга, и если бы на их пути оказался один из войсковых стандартов он в тот же миг, вероятно, вспыхнул бы, объятый пламенем. Джедеф был вызван к фараону. Спокойным и уверенным шагом прошел он в тронный зал. Его величество наклонился и поставил перед ним свой посох, Жде дел полниц, чтобы поцеловать его, а потом положил к подножию трона засов отворот грозной крепости, которую он покорил вместе с армией Египта. Мой господин, его величество фараон Верхнего и Нижнего Египта, повелитель восточных и западных пустынь и хозяин земель Нубии, начал он: "Ваше величество, боги даровали нам силу для выполнения непростой задачи, и мы ее выполнили. Племена Синая побеждены. Под взглядом вашего величества смиренные униженные пленники, страдая, жмутся друг к другу, присягая вам на верность. Хуфу улыбнулся. Фараон поздравляет тебя, о храбрый командующий, да продлят боги твою жизнь, чтобы ты принес как можно больше пользы своей родине. Фараон выпрямился и протянул молодому командующему руку. Джедеф почтенно поцеловал ее. «Сколько моих солдат пожертвовали собой ради Отечества и фараона?» — спросил царь. «Тысяча героев пала на поле боя». В ответе Джедефа послышалась печаль. «А число раненых?» 3000 мой повелитель». Фараон немного помолчал. «Великая жизнь требует великих жертв», — наконец сказал он. Да вославится владыка, который создает из смерти жизнь. Он внимательно посмотрел на Джедефа, прежде чем промолвить. Ты оказал мне две услуги. Спас жизнь моему наследнику и обеспечил благоденствие моему народу. Чего же пожелаешь ты, мой храбрый герой? Говори, ты получишь любую награду. О, боги, — подумал Джедеф, — о, владыка Ра. Час, которого так жаждала моя душа, который я всегда представлял в своих счастливых мечтах, наконец настал. «Мой господин», — сказал он, — «то, что я сделал, всего лишь долг любого солдата, поэтому я не прошу за это никакой награды. Но у меня есть мечта, в исполнении которой я надеюсь на вашу царскую милость». «И какова же эта мечта?» — улыбнулся Хуфу. «Боги, ваше величество», Своей неописуемой мудростью вознесли мое обыкновенное сердце до высот моего повелителя, где оно упало к ногам принцессы Мерисанх. Фараон бросил на него странный взгляд. «Но что боги начертали в сердце принцессы?» — спросил он. Джедеф замолчал. Царь снова улыбнулся уже шире. «Они говорят, что слуга не должен входить в святилище владыки, если не уверен в том, что может это сделать», — сказал он. «Сейчас мы узнаем, как обстоит дело». Хуфу с довольным видом, словно ожидая развлечения, повернулся к принцессе Мерисанг. Природная застенчивость и смущение оказались сильнее прежней надменности, и девушка потупилась. Сердце ее билось так же сильно, как сердце возлюбленного, но она не смотрела на него, а боялся взглянуть на нее. «Что затеял отец?» — в смятении думал Америсанг. Он посмеется над ним. «О, боги, сжальтесь!» Фараон сказал ей нежно, но с долей иронии. «Дочь моя, этот храбрый воин говорит, что ему покорились две крепости — стена Синая и твое сердце. Мой господин!» — невольно вырвалось из уст Джедефа. Более он ничего сказать не решился. Хуфу поглядел на командующего, чья храбрость вдруг оставила его. Он посмотрел на принцессу, чья надменность тоже оставила ее, уступив место замешательству и робости. Сердцем фараон потянулся к любимой дочери и подозвал ее поближе. Потом он подозвал к себе и Джедефа. Юноша, не поднимая глаз, подошел к царю. Хуфу неторопливо вложил руку принцессы в крепкую ладонь Джедефа и просто сказал «Именем богов благословляю вас, да будет счастлив ваш союз.